your mom.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 Реакцией на эти слова послужило продолжительное напряженное молчание. Мы, Алан, я и Эд МакГюр, сменивший Эми ВБР в должности командира отделения, сидели в батальонной комнате отдыха, имевшей типичное армейское название ⁇ Бар вольно ⁇ Первым заговорил Эд. ⁇ Что-то я не совсем тебя понимаю, Алан.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 Есть почти бесконечно малый шанс против этого, но как правило, случается именно так. Так э, сможем ли мы когда-нибудь вернуться назад? спросил я. Куда назад? вопросом на вопрос ответил Алан. Ну, в ту вселенную, откуда мы выехали. Нет, отрезал Алан, но тут же добавил. Впрочем, теоретически возможно, что ты мог бы это сделать.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 Беспилотные устройства, еще не обнаруженные и не уничтоженные RAE, сообщали о том, что на планету продолжают во множестве прибывать звездолеты, как доставляющие войска, так и грузовые, предназначенные для вывоза добытого песка. Уже через два дня после резни на Корале над планетой кружило около тысячи кораблей RAE, дожидаясь разрешения начать грабеж. Посмотрим, что нам известно.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 И наши мозгодрузья тут же высветили перед нами список эскадры. Я мельком отметил в нем хэмптон Рот. На этом корабле служили Гарри и Еще шесть кораблей начали наращивать скорость, направляясь к точкам скачка. Но мы не можем рассчитывать на их участие в атаке. «Бог с вами, Кейс!» Сказал Эт Магюр.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 «Ястреб — Ястреб? — переспросил Йенсен. — Ни хрена себе! — Что еще за ястреб? — полюбопытствовал я. Название было необычно. Батальонные корабли по традиции получали наименование в честь земных второстепенных городов. — Бригады призраков, Перри! — пояснил Йенсен. — Специальные силы ССК — ублюдки повышенной мощности!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 отозвался кейс. Это наше шоу, мальчики и девочки. Чему быть того не миновать? Модеста перескочил в пространство окружающее коралл, спустя 10 часов, и уже через несколько секунд в него угодили 6 ракет, выпущенных линейным крейсером Роей. Залп вывел из строя правый кормовой двигатель Модеста, и корабль беспомощно закувыркался. В момент падения мое и Ал на отделение уже погрузили в транспортный шаттл, внезапно изменившимся моментом инерции кое-кого из наших солдат здорово приложило к стенке. По причальному отсеку полетели незакрепленные инструменты и всякая всячина. Было слышно, как предметы силой ударяли по шаттлам, однако наш остался незадетым. К счастью, шаттлы, удерживаемые мощными электромагнитами, остались на своих местах. Я активизировал задницу, чтобы узнать о состоянии корабля. Модеста получил серьезные повреждения, а крейсер РАЕ совершенно определенно разворачивался, чтобы дать еще один ракетный залп. — Порачаливать! отчаливать, — проорал я Феони Итан, нашему пилоту. — У меня нет команды из рубки, — ответила она. — Секунд через 10 нас долбанят очередной кучей ракет, — сказал я. — Какая к черту еще команда тебе нужна?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 оказался линейный крейсер Раи, от которого, сверкая пламенем, вырывавшимся из дюз, отходили ракеты. Далеко направо от нас внезапно образовался вышедший из скачка крейсера ССК, и уже через несколько секунд заблаговременно выпущенные ракеты ударили его в бок. "Ни хера себе!" воскликнула Фиона. "Они точно знают, откуда появляются наши корабли", медленно проговорил Алан. "Это засада".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 Со скрижащим звуком разрываемого металла нос шатл начал загибаться вниз. Пилотские места отделялись от салона космошлюпки. Я успел разглядеть, как надо мной с открытыми в беззвучном крикертами пронесли, сидя в своих креслах, с беспорядочно кувыркающимся корпусом шаттл наши салоном подчиненным. Все звуки потонули в реве пролетающего обломка космошлюпки над оторвавшимся носом, для которого удароводу оказался таким сокрушительным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 Без труда швырвывающий в сторону массивный ствол. Он очнулся! Ощущаю прикосновение теплой руки к тому, что осталось от лица. «Эй!» — говорит знакомый голос. «Эй! Все уже в порядке! Все хорошо! Вы в безопасности! Мы вас забираем! Все хорошо! Все хорошо!» Ее лицо появляется в поле моего зрения. Я знаю его. Я был женат на этой женщине.